Рано утром собрались вместе и небольшой группой отправились на вокзал. Электричка минут за сорок домчала до нужной остановки. На платформу высыпала пестрая оживленная компания грибников. Поезд отправился дальше, и вскоре все разбрелись по лесу. Было уже далеко за полдень, когда ветров и тростники, их жены и дети собрались на небольшой поляне, Рядом стояли кошелки и корзины, а то и просто целлофановые мешочки доверху, наполненные грибами. Дети еще не успели утихомириться. С визгом носились они друг за другом, кувыркались, барахтались, как медвежата. Началась подготовка к обеду. Всем было весело и хорошо. На разосланной льняной скатерти появилась снегин. Ветровый тростник в сторонке сидели на плащ палатки довольные тем, что так удачно проходит выходной день. Разговор невольно зашел о работе. Тростник откусил длинную травинку и задумчиво глядя на верхушки деревьев, заметил. «Ты прав. Хозяин дома действительно...» «Я сразу же начал проверку и знаю, что удалось выяснить». «Да не тяни, Володя, а то скоро позовут. Видишь, стол уже готов. Понимаешь?» Старик, оказывается, второй раз женился. Ну и что? Да ничего, только от первого брака сын у него есть. Кракет, Георгий Васильевич. Он раньше тоже в этом доме проживал. Ну как же, тогда соседи его не видели? Не успели. Этот отпрыск трижды судим был. Один раз за убийство, второй за грабеж, третий за кражи из магазинов. Его отпуска в виде краткого пребывания на свободе после отбытия наказания были слишком малы. Где уж там с соседями знакомиться? А как ты узнал? Ты же сам сказал. Поработать? Да. Это интересно. А где этот сынок сейчас? В том-то и дело, что пропал. Как пропал? А вот так... Освободился в последний раз почти два года назад и как в воду канул. Что, отец, искал его? Искал. Я сделал запрос по месту его последней отсидки. Вчера вечером ответ пришел. Полтора года назад администрация колонии письмо от крокета старшего получала. Просил сообщить, где находится сын. Ответили, что... Так, мол, так, сынок, освобожден, поехал домой и к вам. Ну и что же старший, больше не искал? Да нет, видимо, получил весточку и успокоился. Это интересно, очень интересно, повторил Ветров. Вполне возможно, что тот, который приводил женщину на кладбище и крокет младший, одно и то же лицо, знаешь, Когда я познакомился со стариком, то, уходя, подумал, не может такой человек честно жизнь прожить. Слишком никчемная, прямо скажу, гадкая душонка. «Я ж тебе еще не все рассказал», — перебил друг отростник. «Кракет-старший тоже судим». «За что?» «За истязание первой жены. Год ему давали, а жена вскоре умерла». Отбыл сроки в первые же дни, на другой женился. Так, надо немедленно заняться этими ракетами. Закончить разговор им не удалось. Жены не позволили потихоньку, подкравшись сзади, они дружно навалились на увлекшихся собеседников. Дети с превеликим удовольствием помогали матерям создавать кучу малу, В волю побарахтавшись, все, наконец, угомонились, расселись вокруг скатерти Жены с нарочито серьезными интонациями укоряли мужа их. «Вы хотя бы здесь о делах не говорили, отдыхать же приехали!» «Правильно!» — правильно подержал их тростник. Один великий ученый создал довольно оригинальную формулу человеческого счастья. «Тридцать процентов своего времени мы должны отдавать работе, тридцать — общению с людьми, так вот...» Наш разговор с Игорем и шел за счет времени, отведенного на общение с людьми. Ладно уж, великий ученый.